25. 8 апреля 2020 года. Утро. Часы бесшумно отстукивают путь к указателю 10 часов. Семья еще спит и будет спать до полудня. Наш город, как вся страна и большая часть мира, на карантине. В школу и детский сад дети не ходят. Мне же приходится рано просыпаться и подключаться к унылым рабочим звонкам. 10 часов. Плотно завтракаю, закрываю окна на компьютере, оставляю только страницу видеохостинга. На экране отсчет до начала трансляции. Дьявол точен в деталях и скрупулезно пунктуален. Чувствую себя странно. С одной стороны, жутко, что сценарий сна начинает сбываться. С другой, ощущаю азарт и даже желаю подтолкнуть маховик судьбы, чтобы все случилось, как я предсказал. Забавно. Трансляцию ждут около сотни зрителей. Мир сошел с ума по поводу китайского вируса и не обращает внимания на главное, происходящее в эти минуты. Через месяц мир поймет, что ковид, убивающий 2 или 3% зараженных, в подметке не годится грядущей заразе. Картинка на мониторе оживает надписью «Онлайн-конференция с экипажем МКС-63-LIFE», а после открывает вид на студию. Как вы расцениваете решение не переносить срок полета, учитывая эпидемию COVID-19 и объявленный карантин? После недолгих приготовлений спрашивает бойкий женский голос за кадром, видимо, онлайн учитывая, что пресс-конференция проводится без физического участия журналистов. Камера наезжает на угловатое загорелое лицо мужчины в синей униформе. «Мы следуем правилам строгого карантина и чувствуем себя замечательно», уверенно отвечает он, но его взгляд контрастирует со сказанным «Я замечаю в нем тень неуверенности». «Всегда принимаются меры, чтобы члены экипажа были здоровы. В этот раз меры еще более строгие. Мы жили в изоляции в Звездном городке. В соответствии с протоколом, заключительный этап предусматривает сдачу экзаменов, и по их завершении экипаж обсуждает результат с комиссией. В этот раз даже и это общение осуществлялось дистанционно. К нам даже семью не пустили». Со смешком перебивает второй космонавт, лысеющий мужчина с широким скуластым лицом. Волноваться не о чем. Мое сердце будто падает в желудок и принимается отбивать учащенный ритм. Я узнаю в нем героя из сна, того самого космонавта. С психологической точки зрения, насколько сложным был процесс тренировок вдали от дома, тем более, что вы знали, что покидаете планету в разгар пандемии? Слышится следующий вопрос. На этот раз отвечает третий космонавт. Его бледное плоское лицо почти неподвижно и непроницаемо. Он неторопливо подбирает слова в ответ. Конечно, сложно быть в разлуке с семьей, но, по сути, наша ежедневная жизнь в городке не отличалась от стандартных карантинных правил, действующих в любое другое время. Садники апокалипсиса. Наивные. Про семью говорят. Знали бы, что сами станут причиной того, что их семьи вскоре погибнут. Камера выхватывает еще одного мужчину. Он в черном костюме и очках в золотой оправе. Его толстая шея наплывает на воротник рубашки. Он зачитывает космонавтам с листка бумаги очередной вопрос. «Как вы будете проводить в космосе досуг? Берете ли вы с собой книги? Если да, то какие?» Он самодовольно улыбается. К микрофону подтягивается первый космонавт. Он нервно ерзает на стуле. «Я беру с собой Ричарда Матисона. Я легенда», — отвечает он, разглаживая ежик темных волос. «Экспедиция будет долгая. Надеюсь, будет время дочитать. Хотя на борту много дел, так что посмотрим». От удивления у меня отпадает челюсть. «Надо же, я легенда». Он будет читать историю про то, как пандемия губит человечество и превращает людей в кровожадных вампиров, — Вот это номер, вот это высший пилотаж. Следующий вопрос заставляет внимательно прислушаться. В прошлых экспедициях выход в космос был отменен и перенесен на неопределенное время ввиду технических трудностей. Планируется ли выход в открытый космос во время предстоящей экспедиции? Отвечать решил скуластый герой моего сна, выхватив микрофон и с вызовом посмотрев объектив видеокамеры. «Да. Планируется выход для замены панели регулятора жидкостей ФГБ и выполнения процедуры ВКД на случай отказа жизненно важного оборудования». Отвечает он, бровируя специальными терминами. «Какими бы красивыми аббревиатурами он не хвастался, ясно одно, они выйдут в космос и там подхватят заразу». Я хочу заорать от накатившего приступа злости, шарахнуть кулаком в монитор. Идиоты, что вы делаете? Трансляция заканчивается, а я все продолжаю пялиться в пустой экран. Все кончено, надежды нет. Адский механизм запущен. Сцена готова, и актеры поправляют костюмы. Свет в зале потушен. Начинается первый акт.